Прочитав эти слова, господин Спруц понял, что речь идет вовсе не об обычных, всем известных четвероногих, длинноухих животных, а о Миге и Жулио, которых Крабс назвал ослами лишь для того, чтобы сбить с толку любителей, совать свой нос в чужие дела. Всесторонне обдумав содержание полученной телеграммы, господин спруц вызвал свою секретаршу и велел ей ответить крапсу следующей телеграммой. «Тяните время, водите за нос, собираю большой бредлам».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 И все, как один, присоединились к предложению господина Спруца, который сказал, что все дело с гигантскими растениями необходимо убить в зародыше, то есть еще до того, как оно разовьется в полную силу. После господина Спруца выступил мебельный фабрикант и владелец лесопильных заводов Дубс, который прославился тем, что у него была тяжелая, словно вытесанная из дубового чурбака голова.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 И он подскочил с такой живостью, словно его кто-нибудь неожиданно ткнул сзади шилом. Ну, чего три миллиона? нетерпеливо ответил Спруц. Конечно, не три миллиона старых галош, а три миллиона фертингов. Ах так! воскликнул господин Скрягинс, словно только теперь понял, о чем шла речь. Значит, три миллиона фертингов должны отдать мы им. Совершенно верно, подтвердил господин Спруц. Мы им. А -а, а, а не они нам.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 Это страшно невыгодно. Вслед за Скрягинсом выступил житель лунного города Брехенвилля, миллионер Жадинг. Он сказал, господин Скрягинс прав. Тяжело отдавать деньги, когда их можно не отдавать. Но когда нужно отдать, то легче их вынуть все же не из своего кармана, а из чужого. Правильно я говорю? Косов, взглянув из-под бровей насидевших вокруг стола богачей,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 А вы и в этот момент думаете только о том, чтобы погреть руки. Хотите прикарманить лишнюю сотню фертингов. Стыдитесь. — Ну что ж, — замахал руками господин Жадинг, — сотня фертингов. Однако ж, сотня фертингов, всего одна сотня фертингов, правильно я говорю, сотня фертингов на дороге не валяется. Разве вам самому не нужна сотня фертингов? — А не нужна тогда и тем ее, правильно я говорю?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 Столько слов вокруг, никто не знает, о чем я хотел сказать. «Да!» — воскликнул он вдруг и стукнул по полу палкой с костяным набалдашником, которую постоянно держал в руках. «Вот о чем! О деньгах! О чем же еще? Конечно, о деньгах! Тьфу! Об этих треклятых трех миллионах, чтобы им провалиться сквозь землю! Кто сказал, что эти три миллиона надо платить, а? Крабс сказал? А кто он, ваш Крабс? Он жулик, ваш Крабс! Что я Крабса не знаю, а?»